Денег домой приносил Платон мало и редко. Иной раз и до дому не донесет, по дороге отдаст кому попало, а то купит пустяк какой-нибудь, свистульку, ножичек. Анна Савишна мужа безденежьем не попрекала. Что теперь делать? Сама такого выбрала, сама полюбила, сама и терпи. В ее бедной трудовой жизни муж был как предмет роскоши, как граммофон. В четырнадцатом году грянула война. Платона Бутова сразу же взяли. Ушел веселый, Верочку подбросил, потискал, жену поцеловал трижды, со щеки на щеку, заломил фуражку. И был таков. Анна Савишна вспомнила, Какой он был веселый, Когда еще ходил в женихах, И звали его «Светит месяц». Уронила голову На стол И заплакала. Может, там, В солдатчине своей, Без домашних забот, Снова месяцем Станет Платон. Только как бы не убила не искалеччиво стала жить одна с дочкой верочкой поднимать ее поджидать мужа жила своими трудами подющиной стиркой шитьем руки у нее потрескались коричневые глаза потускнели подернулись сизым платон вернулся Через год без ноги, да еще отравленной газами. Анна Савишна и плакала, его жалея, И радовалась, что хоть такое вернулся. Не работник, а все живой. Ведь на всю жизнь не ему меня, А мне его кормить. Стала своими трудами кормить и мужа, и себя, И дочку Верочку. Через год родилась у них еще одна дочка, Женя. Тут уж Платон совсем расстроился. Ждал сына и снова девка. Даже поглядеть на новую дочку не пожелал. Потом что поделаешь, глядел, но без удовольствия. Длинная какая-то уродилась, слабая, вредная. Верещит всю ночь, да с надрывом. Верочка-то бывала, камушком спит, как легла, так и встала анна савишна все пыталась приохотить его к ребенку пом как он с верочкой играл, но все напрасно платон вторую дочку так и не полюбил а мать ее жалея еще пуще любила когда прогнали царя верочка была еще мала и плохо понимала что происходит царя она знала по портретам красивый Руссобородый, он помещался где-то вверху, рядом с Богом. А теперь его прогнали. Куда прогнали? Как? Думая о том, что прогнали царя, Верочка вспоминала, как гнала мать с огорода соседскую курицу. Мать гонялась за ней с метлой, а курица громко кудахтала. Может быть, царь тоже кудахтал? Но понемногу все становилось яснее. К отцу ходили разные люди, соседи и дальние. Сорили на пол, дымили махоркой, спорили, стуча кулаками. В разговорах звучали новые слова. Петроград, революция, республика. Отец был за республику, Верочка тоже. И нравилось, как оно звучит, мячиком, республика. Мельник был за царя. Отец говорил, что без царя начнется для них новая, красивая жизнь. Не будет ни богатых, ни бедных, все будут равны. — И розы у всех будут? — спрашивала Верочка. — И розы? — отвечал отец. — Погоди. — Разберемся маленько, будут тебе и розы. Верочка ждала терпеливо, пока разберутся. Красивой жизни все еще не было. По-прежнему одни были богаты, другие бедные Мать жаловалась на дороговизну, еле сводила концы с концами. Тот же борщ, реже мясо, чаще ботва. А в городе все сменялись разные власти. Вечером стреляют, а на завтра, гляди, новая власть. Были немцы, были румыны, петлюровцы, самостийные, Были белые, были зеленые, а в промежутках красные. Отец был за красных. У него в хате сходилась беднота, батраки и судьбой обиженные. Пели варшавянку, кричали «Долой, буржуев!» Кто-то донес и отца посадили в тюрьму. Когда его уводили, мать птицы метала, скричала, «Не троньте калеку!» Отец сказал ей, «Молчи, глупая баба!» Уходил он вольно, весело. Между двумя солдатами шел, сверкая белой спиной в новой нарядной рубахе, а Верочка еще долго видела, как двигала сверху вниз его подпёртое костылём плечо. Пока отец сидел в тюрьме, мать носила ему передачи. Один раз взяла с собой Верочку. В окне за решёткой она увидела бледное чужое лицо с поникшими, спутанными усами. — Да махай папе, — сказала мать. Верочка махать не захотела, заплакала. А когда совсем пришли красные, Отца выпустили из тюрьмы и привезли домой на телеге. После тюрьмы он стал не такой, как прежде. Не играл на балалайке, не стукал деревяшкой по горнице, а все лежал и кашлял. Мать говорила, что в тюрьме коршуны отбили у него нутро. Когда отец кашлял, в этом нутре ухало у него, как в бочке такого Нового папу Верочка боялась редко к нему подходила. Однажды летним днем мать ушла на поденщину, а сестра Женя спала в холодке под черешнями. Отец подозвал к себе Верочку. Лежал он на топчине, совсем плоской, даже нога деревяшкой та плоская. Лицо бледное, опотное, жарко ему. Верочка! — Дочка моя, старшая, любимая, иди сюда! — позвал отец. Она подошла, что-то хрипело, свистело в отцовской груди. — Возьми платок, вытри меня, милая, тяжко мне! Верочка взяла со стола матери белый головной платок и вытерла плоско вогнутый лоб. Серые виски, небритые щеки отца. Подкатился по ним, как в слезы. Пришло мое время. Скоро умру. Верочка не поняла, о чем он говорит, но заплакала. — Ты обо мне не плачь. Умру вам же легче. Одним ртом меньше не плачь. Погляди на меня. — Незабудки, — сказал отец, — чистые незабудки, не забудь меня, дочка. — Плохой я тебе был, отец, а ты все ж таки помни, будешь меня помнить. — Буду то-то же. — Теперь иди, устал я, засну. Верочка вышла. На дворе светило горячее солнце. Под черешнями пели пчелы. Женя спала, откинув в сторону марлевый положок. Желтая бабочка села на тыкву, сложила крылышки, расправила их, снова вспорхнула. Верочка сидел и помнила об отце, как будто бы зажимаешь что-то внутри себя. Солнце шло к вечеру, тени росли. Женька проснулась, заревела. «Хочу бараночки!» баранчика в доме давно не было. Она все просила, нудная. Верочка принесла ей борща в глиняной миске. «Не хочу борща! Дай бараночки!» — босила Женька. Верочка на нее рассердилась, отшлепала. Женька перешла с баса на виск, повизжала немного и затихла. Так всегда у нее ревет, ревет, она шлепаешь, повери, щит и затихнет. И в доме было тихо. Отец спал. Солнце покраснело и стало садиться. Было жутковато от красного солнца, от тишины. Матери уже пора вернуться, а ее все нет. А вот, наконец, шаги по тропинке. «Мама — Мама! — крикнула Верочка. — Мам, бараночки принесла? — заёрзала Женька. Обе влепились в материнский подол. Мать молча их отстранила, вошла в дом. И почти сразу же раздался её страшный крик. Отца хоронили. В яркий солнечный день под крики «Ласточек!» Мать на последние деньги купила целую корзину роз. Ими обложили, обсыпали гроб. Только одно темное лицо с горько и косо стиснутыми губами виднелось среди цветов. Священник в черной рясе с большим, нестерпимо блестевшим, наперстным крестом махал кадилом, развевая пахучий сизый дымок. Гроб засыпали красной землей, охлопали лопатами холмик, поставили сосновый, наскоро срубленный крест. На его перекладине черными буквами было написано «Платон Бутов, ничей не раб». Так он сам завещал. Поп на эту надпись все косился, но слов не говорил Мать пала на могилу, раскинула руки, прильнула к земле. Ее подняли, повели. Она не плакала, просто недоумевала. Твердыми темными пальцами растирала по щекам и по лбу прилипшую красную землю. — Мама, у тебя лицо грязное, — сказала ей Верочка. Она кивнула, но не утерлась. Запоминальным столом подавали огурцы, печеные яйца, сухую рыбу-тарань. Стояли две бутылки из жемчужно-сиреневым самогона. Гости косились на скудное угощение, перешептывались, осуждая вдову помли розы в доме есть нечего а она розы а кому не нужны розы то покойнику все равно головы соседок покачивались неодобрительно верочка лупила яйцо в горле сонила от соленых горько непролитых слез Тут заревела Женька, Верочка схватила ее поперек живота, отнесла в сарай и с наслаждением отшлепала. Каждый шлепок был как ответ соседкам. — Нет, покойнику не все равно. Нет, надо покупать розы.